Часть третья. Клэр. Когда я приехала к отцу, он сидел на балконе и наблюдал за тем, как колибри вьются вокруг кормушки. Ему ближе к восьмидесяти, но выглядит он еще старше. У него в е ч н о нахмуренное лицо, будто он все время сдерживает гнев. Я протянула ему пончики. С сахарной пудрой, уточнил он, перед тем как открыть коробку. В его тоне с к в о з и л о сомнение, словно я постоянно приношу ему не те пончики. С сахарной пудрой, подтвердила я. Спустя несколько месяцев после маминой смерти он познакомился с Роуз. Она была намного моложе, полна энергии. Он ласково называл ее шутихой. Весь год, что они встречались, он проходил словно в дурмане. Он хотел жениться на ней, но она ненавидела детей. Так я и стала помехой на пути к счастью. Он взял пончик и вцепился в него зубами, будто дикий зверь. Он всегда, будто сдерживает внутреннее рычание. Прикончив пончик, он закрыл коробку. Всегда нужно оставлять что-то про запас, Клэр. Это один из его типичных отцовских советов. Покупай, а не бери в аренду. Сэкономил все равно, что заработал. Кто попусту не тратит, тому всегда хватает. У тебя по-прежнему никого нет, спросил он обвиняющим тоном, как будто намекая, кто может полюбить такую чудачку? Но все-таки он хотел, чтобы я нашла себе мужа. Он растянул губы в невеселой улыбке. Ты кого-нибудь найдешь, сказал он, но прозвучало это так, будто он не очень т о в е р и л в мои перспективы. Он по-прежнему считал, что Саймон был настоящей находкой. А я не имела права обвинять этого уважаемого человека, ведь у меня было против него только слово Мелоди. Слово Мелоди, ей он тоже не поверил. Порой я воображала, будто Саймон и мой отец находятся в сговоре, сидят в каком-нибудь баре и строят планы, как бы меня вразумить. Отец успокаивает Саймона, выражает сочувствие и извиняется за то, что от меня одни проблемы. Отец вытер рот. В уголках остались белые пятна от пудры. Правой рукой стремительно, небрежно, безжалостно. Подобная ярость прослеживается в любом его движении, как будто он со стервением избавляется от всех следов на месте убийства, стирает отпечатки, смывает кровь. Я всю жизнь боялась его после той попытки утопить меня. Стоило ему обнять меня, я замирала и задерживала дыхание, пока он меня не отпускал. И каждый раз это казалось отсрочкой казни. Лишь однажды я решилась поговорить с ним ото й л о д к е но он расверепел: д а хватит уже цепляться за этот бред!" Мне тогда было пятнадцать, и эта вспышка гнева так напугала меня, что я замолчала. Больше мы никогда не поднимали эту тему. Какие новости? спросил отец. Я не стала сообщать, что Саймон скоро женится. и уж тем более не рассказала о письме, которое я ему написала. Для отца это было бы лишнее подтверждение того, что я окончательно и бесповоротно рехнулась. Он всю жизнь отрицал мои обвинения, а раз так это даст ему повод почувствовать, что они с Саймоном всего лишь жертвы моей мании. Зачем я вообще прихожу к нему и приношу пончики? На этот вопрос нет правильного ответа. Может быть, дело в том, что в глубине души я всегда надеялась на некое примирение. Он чистосердечно во всем признается, раскается, и я его прощу. Это чувство напоминает мне одну картину, которую я видела однажды на улицах Парижа: крохотное белое яйцо на огромной ладони. Испалинские пальцы неумолимо смыкаются, а яйцо словно съежилось, ожидая, что его вот-вот раздавят. Картина называлась «Надежда». Моя надежда на то, что однажды отец сознается в своем поступке, совсем как это хрупкое яйцо. Как твои занятия? – спросил отец. Много учеников. Хватает, но всегда есть куда стремиться. Ты должна давать уроки по интернету, а не кататься в машине весь день. У него на все есть свое мнение, и он этим гордится. Постоянные переезды отнимают слишком много времени и сокращают прибыль. Добавил он, тон ворчливый, будто мне давно следовало подумать об этом. Лучше делать все на своем компьютере, разве не так все сейчас поступают? Некоторые так и делают. Ну а ты почему нет? Мне нравится личный контакт, ответила я. Хм, проворчал отец и пожал плечами. Я снова пропустила мимо ушей его драгоценный совет. н у как знаешь. Мы всю жизнь держались на расстоянии друг от друга. Я до сих пор кажусь ему п у г л и в о й пташкой, так он называл меня, когда я старалась ускользнуть от него. Я посидела у него еще какое-то время, а затем ушла. Когда я подошла к машине, телефон ожил. Сообщение от Фила. Хороший ответ. Я его обдумал и все равно хотел бы с тобой познакомиться. Ты, конечно, можешь отказаться, но попытка не пытка. Попытка. Это слово отозвалось в моей душе. Мне хотелось ответить ему. Мы могли бы встретиться за чашечкой кофе, но все в моем мире было слишком запутанным. Я не знала, какой следующий шаг предпримет Саймон и что я сделаю в ответ. Моя жизнь больше не принадлежала мне целиком и было бы нечестно впутывать в это кого-то еще. Я не ответила на сообщение Фила, но и не удалила. Забавно, но это казалось мне символом надежды.